Не переставая наблюдать за грифами, дерущимися из-за чьих-то внутренностей посредине улицы, сеньор Бенхамин сменил ногу на подставке чистильщика. Он следил за неуклюжими движениями этих важных и церемонных птиц с похожим на гофрированный воротник оперением на шее, словно исполнявших старинный танец. И поражался удивительному сходству с ними людей, когда те облачаются в прощённое воскресенье в подобное оперение этих стервятников маскарадные костюмы. Мальчик Чистильщик, смазав светлым кремом другую туфлю, снова ударил рукой по ящику, приглашая к смене ноги. В былые времена, зарабатывавший на жизнь составлением всевозможных прошений, Сеньор Бенхамин никогда и никуда не спешил. В его лавке, а он её синтава за синтава проел, остались лишь галонки росины и связка свечей. Время текло незаметно. Хотя и дождь, а всё равно жарко. Но с этим сеньор Бенхамин согласиться не мог. На нём был льняной костюм без единого пятнышка пота. А у мальчонки вся спина была уже мокрая. Жара это вопрос состояния ума, сказал сеньор Бенхамин. Всё зависит от того, обращать на неё внимание или нет. Мальчик ничего по этому поводу не сказал. Он снова ударил по ящику, и минуту спустя работа была закончена. Пройдя внутрь своей мрачной лавки, заставленной пустыми шкафами, Синьор Бенхамин надел пиджак и соломенную шляпу. Прикрываясь от моросянкой зонтиком, он перешёл улицу и постучал в окошко, стоявшее на другой стороне дома. В приоткрытое окошко выглянула девушка с очень бледной кожей и чёрными как смоль волосами. Добрый день, Мина, сказал синьор Бенхамин. Ты ещё не собираешься обедать? Мина сказала, что нет, и открыла окно настежь. Она сидела у большой корзины, полной проволоки и разноцветной бумаги. На коленях у неё лежали клубок ниток, ножницы и незаконченный букет из искусственных цветов. Проигрыватель был включён, звучала какая-то песня. "Будь добра, присмотри за лавкой, пока я не вернусь", попросил сеньор Бенхамин. "Вы надолго?" Сеньор Бенхамин с напряжённым вниманием слушал песню. Я к зубному ответил он: "Через полчаса буду здесь". "Ну тогда ладно", согласилась Мина. А то эта слепая не выносит, когда я подолгу стою у окна. Сеньор Бенхамин уже не слушал пластинку. "Теперешние песни все на одно лицо", выразил он своё мнение.